Забегая вперед. Николай Заболоцкий был еще и замечательным переводчиком. Переводы с подстрочников, в общем, кормили его всю взрослую жизнь. Но в не лучшую для него, как, впрочем, и для всей страны пору, когда невозможность сказать вслух что-то свое, страшное для любого творческого человека, становилась прям таки отчаянной, он занимался только переводами. Возвращаясь к сравнению, использованному в начале статьи, тогда на долю диджея Заболоцкого оставались только каверы композиций, написанных другими. Кавер — разговорный, кавер-версия. По-английски cover-version. Cover — cover, покрывать, заменять. Плюс version — версия, новая обработка или исполнение музыкального произведения, песни и тому подобного, записанных ранее другими музыкантами, примечание редактора. Весь свой талант он бросал на то, чтобы соотечественники могли услышать музыку и голоса других, пусть и в его, Заболотского обработках. А тогда, на рубеже 1900 В 10 1920-х он искал собственный голос и ради этого примерял, натягивал на свои голосовые связки чужие голоса. Получалось. Но, надо думать, напряжение было велико. В качестве учителей студент-педагог, который вовсе не собирался работать по специальности, испробовал и отверг Есенина с Маяковским. Игоря Северянина, Константина Бальмонта и всех прочих символистов, Анну Ахматову. И даже высоко ценимые им Велимир Хлебников и Осип Мандельштам не подошли на роли менторов. Что до классической поэзии он еще в детстве впитал и присвоил Пушкина и Тютчева, Гёта, Державина и Боротынского. Но никто из классиков и современников не стал для Заболотского эталоном в его личной палате мир и весов. Зато он добился того, чего хотел, научился, сводя чужие ритмы, размеры и распевы, в единый микст играть свою неповторимую, узнаваемую с первых же аккордов музыку. В студенческие годы формировалось и мировоззрение поэта. Его сын Никита, автор биографической книги Жизнь Николая Заболоцкого пишет «Заболоцкий студент порой с отчаянием думал о своем неустроенном душевном хозяйстве, о своем сердце-пустыре, так он назвал свое стихотворение той поры, полном хаоса впечатлений и неупорядоченных чувств. В основу своей жизненной программы он возвел принципы самодисциплины и самосовершенствования» которым стремился следовать всегда. При всем при том, молодой Заболуцкий не был отшельником. Он посещал поэтические вечера, участвовал в работе студенческого литературного кружка «Мастерское слово» и был ведущим автором «Мысли» написанного журнала «Кружка». Зарабатывал деньги, стипендии мало на что хватало, тяжелым физическим трудом, грузчиком в порту, на лесозаготовках. В 1925 году Заболоцкий окончил институт. За моей душой была объемистая тетрадь плохих стихов. Мое имущество легко укладывалось в маленькую корзинку.